Глава двадцатая В доме зуборжатых и впрямь никто не беспокоит. зубаржат конечно, сразу пригласила гостю к столу, как положено. Они вежливо отказались чаевничать, и хозяйка не стала приставать с угощением. У Тимура мелькает идея попросить Део Эни помочь разобраться с этими запутанными записями. Однако он вспоминает, что в двадцатых зубаржат еще и на свете это не было. Это просто иллюзия такая, будто старые люди жили всегда и все должны помнить. Вот уже битый час они разбирают непонятные записи, но почти ничего не прояснилось. Зубаржат все-таки не выдерживает. Не в ее привычках оставлять гостей голодными, пусть даже это просто девчонка-соседка. Хозяйка заходит в гостиную с тарелкой, на которой громоздится пирамидка из нежно-желтых аппетитных коштэле. Ставит тарелку на стол. Прервитесь на минутку, перекусите. Что это за старые бумаги тут у вас? Лучше бы прогулялись в каникулы или в саду посидели на свежем воздухе, ягод поели. Хорошей погодой надо пользоваться. Наверняка у самой Зубаржат есть дела в саду и на огороде. Однако она не рискует оставить молодежь наедине. Внуку доверяет, но мало ли что. Сейчас у них возраст такой. А про Энжи чего только сплетницы не говорят. Пусть и не прежние времена, но оставлять одних парня с девушкой — это все-таки не совсем правильно. По крайней мере, так не было принято во времена ее молодости. И вот это совершенно напрасно. Тимур вообще не воспринимает Энжи как девушку, хотя она вполне симпатичная, и фигура у нее что надо, стройная, и ножки классные. Но чем-то Энже неуловимо отличается от сверстниц, которые нравятся Тимуру. Энже своя в доску, и ему даже в голову не приходят никакие посторонние мысли. «Зубаржат, ты дома?» доносится с улицы знакомый голос. Зубаржат подходит к окну. «Дома, дома, ильсия Зайдешь? Ох, некогда заходить! Ты слыхала, что ночью тут творилось? Такой кошмар!» Та самая соседка, от которой с трудом избавились вчера, снова жаждет общения. Единственное утешение — сегодня ей вроде бы некогда рассиживаться за столом. Зубаржат отодвигает горшок с цветущей геранью и облакачивается на подоконник. Из-за очень высокого фундамента первый этаж находится почти на уровне второго, так что Эльсие приходится задирать голову. Зубаржат отвечает. «Нет». Не слышала почти ничего, дорогая. Гром беспокоился, за ворота просился. Да голоса какие-то издали раздавались. Но я ведь крепко сплю. Внук на улицу выглядывал, сказал, ничего страшного не случилось. А шум потом сам быстро затих. — Что стряслось-то? — Ты даже не представляешь, — тараторит Ильсия. Пока толком ничего не известно. Сначала все думали пожар, но обошлось. Хорошо, хоть такой беды не случилось. Хотя кто-то и кричал об этом. Зато какие-то бандиты в чужие дома ломились, через забор и лезли, в ворота камни кидали. Не поймали их? Какое там, разве поймаешь? Было их то ли четверо, то ли шестеро. Точно никто не знает, по-разному говорят. Взрослые парни, здоровенные качки, двухметровые. Лиц никто не разглядел в темноте, конечно. К тому же эти бандиты в масках были. Тимур с Энже переглядываются и беззвучно хихикают. Энже была той ночью в джинсах, не в юбке, но перепутать хрупкую девушку с двухметровым бандитом — это надо постараться. Вот что значит страх и буйное воображение. Да и Тимур вроде бы на взрослого качка никак не тянет. «Вот хулиганье!» — осуждающе говорит Зубаржат. «Только переполошили людей, бессовестные. Наверное, это пришлые какие-нибудь». Да уж, само собой, не местные. Местных бы сразу узнали. А потом еще пес Шамиля Фариду Акмалову чуть не загрыз. Вот ведь чудище! Сколько раз Шамиля предупреждали насчет его Юлдаша, а ему как с гуся вода. Хотя в этот-то раз, понятно, суета была, пес и выскочил со двора. А может, Шамиль нарочно его выпустил, чтобы хулиганов напугать? «Чего только не делается на этом свете!» — откликается Зубаржат. Кто бы мог подумать, что в наши тихие края какие-то чужаки заедут. Но даст Аллах, больше они к нам не сунутся. Вот и я тоже на это надеюсь. Ладно, побежала я, еще ко многим надо заскочить. Как только разузнаю что-нибудь новенькое, обязательно сообщу. Счастливо тебе, Ильсия. Сплетница быстро скрывается из виду. Недавние события ее взбодрили. Даже свежий румянец на щеках выступил, и глаза разгорелись. Теперь всех знакомых кумушек нужно навестить, обменяться впечатлениями и разнести их как можно дальше. Скучать совсем некогда. Зубаржат возвращает герань на место и удаляется на кухню. нж, который уже надоело сидеть в одной позе, потягивается, расправляет плечи. Встает со стула, и подходит к фотографиям на стене, внимательно их разглядывает. Что-то привлекает ее внимание. «Опс! Это кто такой?» Энджи показывает на фотографию Минура. Младший брат бабушки, его Минуром звали. «Надо же! Прямо вылитый ты! То есть ты вылитый он! Вы как братья-близнецы настоящие! Но мы же родственники!» «А где он сейчас?» Он погиб давно. Понятно. Жалко. Красивый мальчик был. Энджи возвращается к рукописям. Еще примерно час старательного расследования, и картина постепенно проясняется. Избавишься от наказания за чужой клад, когда после заката дойдешь до большого дуба. В одиночестве или с другом верным. Сжигаешь листья дубовые и чертишь вокруг костра круг. Внутри известный тебе знак начертать. Он второй на доске. В знак три капли крови той, что не знал еще мужчин. Скажи слова заклинания три раза. И тогда избавление придет, и наказание минует. И забудь про все сделанное. Строки, которые зачитывает Энже, больше похожи на корявый перевод какого-то фэнтези. Но это ерунда. Красиво переписывать и редактировать ни к чему. Главное — точный смысл. А смысл они, кажется, уловили без ошибок. Значит, примерно так. А заклинание прочитаем вслух. Тут всего две строчки. Правда, язык сломать можно, но как-нибудь справимся. С чувством выполненного долга, говорит Энже. Вообще-то нам надо все точно повторить. Постараемся. Все более-менее понятно, кроме одного, что за знак такой на доске. Это как раз элементарно. У бабушки хранилась глиняная досочка. Такая старая-старая, прямо древняя. Как из розет, скорее. Вот на ней всякие знаки. Доска на месте. Я ее видела, когда в шкафу записи искали. Действительно редкая удача. Остается еще один вопрос. А что насчет крови? В ответ Энжи усмехается. Тут я как раз идеально подойду. Я же хорошая девочка. Ну, ты понимаешь. А трех капель крови ради родного брата мне совершенно не жалко. Я бы, может, и целый стакан крови отдала. Хотя Эмилька вряд ли оценит. У него характер так себе. Будем считать, что стараемся чисты из благородных побуждений. Короче говоря, вечером после заката идем к дубу. Думаешь, любой дуб подойдет? Откуда я знаю? Отзывается Энжи. Но у нас тут крутецкий старый дуб есть. Если уж он не подойдет, то прямо не знаю, какой еще нужен.